Берестина опять понесло. Не потому, что он потерял над собой контроль. Ему просто интересно было подбрасывать подходящим людям опережающую информацию. Кириллов показался ему подходящим. «С западной философией я мало занимался, и переводят у нас далеко не все. Языков же я не знаю», — честно признался комиссар. «Я не в упрек, а к тому, что есть многое на свете...» «Друг Горацио, ну а как историк партии, ты никогда не думал, что слепой догматизм опаснее любой оппозиции? Обострение классовой борьбы требует монолитного единства, а опять штампы. Если ты лично во всем этом так уверен...» «Мне тебя жаль, Михаил Николаевич. А если думаешь одно, а пропагандируешь другое...» — Сергей Петрович, — Кириллов вроде на что-то решился, — неужели не страшно знать, что ты прав, и все же умереть врагом? — Значит, все же были и у тебя сомнения. — Конечно, страшно. — А как декапристом было? — Уж тех вообще никто понять не мог, ни свои, ни чужие. Выходит, бывают моменты, когда следует решать. Что тебе дороже, шкура или идея? Но я вижу, что к разговору ты не готов, поэтому оставим. Библию читал? Не вводи в искушение малых сих. Об этом тоже подумай, как и о том, что я вот думал и делал, что считал правильным. Отсидел, сколько пришлось, но сейчас командующий. А ваш Павлов делал, что прикажут, и даже предвосхищал, а сейчас снят. И слава Богу, а то мог кончить куда хуже и с собой в могилу еще с полмиллиона прихватить. Сергей Петрович, я вижу, что политическая линия поменялась, но прямых указаний ведь не было. Я не хочу в нашем теперешнем состоянии вдаваться в причины. Я прошу сказать, что политсостав армии должен сейчас сделать. И лучше бы в письменной форме. Писать мне некогда. Вы внимательно меня слушали? Вот и директива. Пакт — это далекая политика. Мы солдаты. Наша задача — защита Родины. Враг рядом, он силен, умен и коварен. Ежеминутная готовность и уверенность в конечной победе. Для рядового состава убей врага. «Сколько раз ты встретишь его? Столько раз и убей!» «У нас 200 миллионов, у них 80. Если каждый боец убьет своего противника, война кончится через неделю. Это для рядовых задача. Для командиров разъясняйте посерьезнее и поподробнее. У немцев техника, опыт, организация, но нет объединяющей цели войны». За нами традиция дедов-прадедов и российская держава, которую нужно защитить. Про пролетарский интернационализм пока советую забыть. Для вас персонально, как для философа, линия водораздела проходит сегодня не по классовому признаку, а по национально-государственному. Против государства рабочих и крестьян идет войною, «Немецкий рабочий, которому сегодня глубоко наплевать на ваш интернационализм и идею солидарности. Учтите это и не питайте иллюзий. Про свою классовую принадлежность они вспомнят, когда мы их в плен брать начнем десятками тысяч или Одер форсируем. Не раньше!» Комиссар снова протестующе взмахнул рукой. «Я здесь не могу с вами согласиться». Классовое самосознание, Берестин ощутил злость, теперь уже холодную, прозрачную, не затуманивающую голову. Вы бы, дивизионный, не сейчас спорили, а хоть пару месяцев назад с Павловым и мехлесом а то поняли, что я вас в особый отдел не отправлю, из-за несогласия с должности не сниму, потому и осмелели, вспомнили о чистоте идеи и теории. А мне сейчас этого не требуется. Считайте мои слова приказом и исполняйте. Спокойной ночи. Я в вас разочарован. Надеюсь, хоть в бою вы окажетесь на высоте. Как подобает профессиональному борцу за дело Ленина Сталина. Если появится желание донос на меня написать, не советую. Читать все равно некому.